Часть 2. Граждане, подайте на погорелое место. Оригинально встречать рассвет в машине, продрать глаза и глядеть, как нормальные люди из нормальных домов идут на нормальную работу. А она, значит, в масяне сидит, потому что идти некуда. И не про Мишек ей надо петь, а выйти к метро и тоненько так, жалостливо подвывая, заголосить «Граждане, подайте на погорелое место». Вот и дожилась. Да погорелого места и до граждане, не подайте. Кстати, Саша, вам кофе с сахаром или без? И как насчет утреннего душа? Ну что вы сразу в слезы? Из какого перепугу сами с собой разговариваете? Не тронулись ли умом? И зачем так отчаянно посылаете сигнал бедствия в космос? Думаете, что услышат? А ведь услышали. Может, действительно, ее переживания и слезы трансформировались в некий сигнал бедствия, И космос его принял. Или случайность, но только вдруг раздался телефонный звонок. Звонила Аня, бывшая Сашина домработница. «Александра, я тебя сегодня во сне видела». Саша попыталась пошутить. «Надеюсь, не в саванне?» Аня совершенно серьёзно ответила, что нет, не в саванне. Но сон её встревожил. И она решила позвонить и выяснить, как Сашины дела. «А как у неё дела?» «Живёт в машине, курит папироски, песню про мишек слушает». Так Саша и ответила. Но без лишнего драматизма, мол, временные сложности, прорвёмся. «Александра, приезжай, поживёшь пока у меня». И оборвала Сашины бормотания решительным. «Записывай адрес». Забавно, но Аня, как выяснилось, жила в Медведково. Судьба, сделав круг, вновь привела Сашу в знакомые места. Квартира у Ани оказалась небольшой, но уютной и чистенькой, из разряда тех, в которые, когда попадаешь, сразу вспоминаешь детство. И пахло здесь вкусными пирогами. «Хочешь поговорить, Александра?» Саша улыбнулась. «Не знаю, Ань, смогу ли сейчас произнести нечто связанное. В голове гудит, и ощущение, будто меня ударили лопатой по голове, а потом ещё и в живот. Аня кивнула. Понятно. Тогда обойдёмся без разговоров. Она поставила перед Сашей тарелку и чай. Твой любимый творожный пирог. Ань, ты что для меня пекла? Спасибо. Трогательно. Саша едва не прослезилась. Души сон, надо было провести ночь, скрючившись в машине, чтобы оценить прелесть кровати. Поправили ситуацию. К вечеру она чувствовала себя значительно лучше, теперь можно и поговорить. За вечерним чаем она с Аней разоткровенничались, поплакалась ей, дескать, на ну, полный кризис. «Нет, понятно, вся страна страдает. Но мне-то в тройном объёме досталось. У меня помимо экономического ещё и кризис среднего возраста. Это когда дожил до определённого, не внушающего оптимизма возраста. Тебе хочется съесть свой паспорт с указанной датой рождения». «Ничего не нажил, не заимел, не достиг. Везде незачеты и прочерки. Кому бежать, куда податься?» Аня вздохнула, и Саша залюбовалась. Какое у нее хорошее русское лицо. Волосы русые, большие серые глаза. И такая она статная, ладная. Движение спокойной, точной, никакой суеты. Плечи округлые, полные и очень красивые руки. «Аня сорок пять, но ей это в плюс». В ее случае года — ее богатство. Она с достоинством принимает возраст. Без мартышкиного кокетства. И сразу ясно, что у морщинки усталость в уголках губ, опыт и богатое внутреннее содержание. «А для меня, Александра, кризис давно случился», — усмехнулась Аня. «Раньше, чем для всех остальных». аняна история началась как сказка. Сначала у героини была престижная работа, она преподавала в университете. Любимый муж, двое детей-отличников, житейские блага, квартира, машина и даже небольшая скромная дача. Мужу вдруг стукнуло в голову, что из России надо уезжать, например, в Америку. И на Анину беду, кроме страстного желания, у него для эмиграции ещё и возможности имелись, поскольку его брат, в своё время уже отъехавший в Америку, теперь мечтал воссоединиться и слал приглашение. Но Ане в Америку не хотелось. И на Закеанский переезд она никак не могла решиться. В конце концов, муж стал уже не то что уговаривать, а прямо требовать, чтобы она поскорее приняла решение. И Ане ничего не оставалось, как согласиться. Она вспомнила семейное предание о героической прапрабабке, красавице и декабристке, которая за любимым не побоялась махнуть в Сибирь и вдохновилась ее примером. «Что ж, за любимым хоть на край света?» Трехкомнатную квартиру на «Соколе» и прочую недвижимость супруги быстренько продали и уехали в Америку. Приехали, огляделись, и Аня поняла, что лично для нее Америка хуже этого самого края света. У нее прямо аллергия на Америку, полная с ней несовместимость. А муж ничего, нормально, на деньги от продажи московской квартиры открыл автомастерскую, и всем доволен, и собой, и Америкой. И был доволен до тех пор, пока не разорился. Кто же мог предвидеть, что бизнес с автомастерской лопнет? Но он, как человек деятельный, горевать не стал, а ринулся в какой-то другой проект, куда и вложил остатки денег. Аня, пока он пробовал себя в бизнесе, сидела дома, потому что работу найти не могла, и засыхала на корню. Ей очень хотелось обратно в Москву, а тут и муж повел себя исключительно вульгарно. Взял да и загулял с одной авантажной дамой, бывшей жительницей Ростова, о чём Ане сразу стало известно. Аня ему сказала, «Я здесь пропадаю, давай вернёмся». Но он ответил, что лично его в Америке всё устраивает, и он остаётся. А она может поступать, как считает нужным. Хочет вернуться в Россию — это её личное дело. Старший сын тоже отказался уезжать. Он там быстро американизировался и был всем доволен. Аня стала собираться, и тут выяснилось, что денег, вырученных от продажи московского имущества, осталось разве что на билет ей и младшему сыну. Муж только руками развёл, потом отдам, в другой, лучшей жизни, когда новый бизнес начнёт приносить доход. В общем, прихватила Аня младшего сына и уехала в Россию. Она вернулась в любимый город, на месте которого теперь была воронка, как после взрыва. Ни квартиры, ни работы, ни семьи. «Вот это и был мой кризис, Александра». Хлебнула я полную чашу. Первые два года жила в общежитии вместе с сыном. Бралась за любую работу, чтобы заработать. Какой там университет? О прежней жизни пришлось забыть. Устроилась домработницей в три места сразу. Пять лет. Веришь, нет? Постоянно спала на ходу. Мне казалось, что я на автопилоте существую. Просто кто-то забыл выключить по ошибке, и я живу. А потом ничего, квартиру купила. «Конечно, не такую, как у нас была, но жить можно. Сынок подрос, в институт поступил. Сейчас у девушки живет. Самостоятельный. В общем, миссия оказалась выполнима. Главное, я теперь не боюсь ничего. Меня никаким кризисом не напугаешь. А тебе скажу, у каждого свой кризис. И когда-то надо начинать его преодолевать. Чем раньше, тем лучше». Саша задумалась. «Интересная точка зрения». «А нельзя разве чтобы совсем без этого кризиса и преодоления?» Аня развела руками и серьезно произнесла. "И «Видимо, нельзя». «А еще с мужиками нынче полный кризис, Аня. Ты не находишь, что они вообще измельчали и превратились в манекены?» Тара смеялась. «Саш, мне ли так не считать? Я как с мужем разошлась, до сих пор так и пребываю в гордом одиночестве. Уже и не надеюсь ни на что» пригорюнились, загрустили девчонки, потому что мужики — сволочи, измельчали порядком. Но ведь, как известно, альтернативы им нет. Аня снова поставила чайник. За беседой и женской грустью они прикончили два пирога и выпили чаю бесчётно. «А ты молодец, Александра!» — неожиданно воскликнула Аня. «Всегда улыбаешься, весёлая, с тобой прямо отдыхаешь. И говоришь так смешно, хотя вроде совсем не смешные вещи». «У меня дедушка одесит А это в своем роде диагноз. В Одессе воздух состоит из ионов, электронов и смешинок. И кто там долго живет, у того состав крови меняется. От солнца и этих самых смешинок. Саша засияла, вспомнив Одессу, море, дедовские прибаутки и тот свет, который ее согревает даже в самые мрачные осенние дни. Она помнила дедовский завет. «Никогда не ной, Санька, и не теряй чувство юмора». Приходилось выполнять данное обещание. Любимый дед все-таки. Всю жизнь она честно старалась не ныть, не падать духом и не терять свое чувство юмора. И люди ей нравились, легкие, солнечные, со смешинками в крови, как ее одесская родня. Смехом и солнцем они не только в себе растопили плохое и гадкое, но и сделали это с окружающими. Она не удержалась и рассказала Ане свою любимую историю про актрису Полищук, которую та сама где-то рассказывала. Однажды на улице актриса подошла к прилавку с овощами и фруктами. Представь, Ань, фантастическая красавица, любовь Полищук в белом костюме и белой шляпе. И вот эта богиня, королевна, обожаемая всеми актрисами, подходит к продавщице и что-то спрашивает про капусту. А продавщица вдруг окинула ее угрюмым взглядом и окатила актрису помоями из ящика с гнилой капустой. Полищук говорила, что ситуация была интересная, Стоит, значит, она, со шляпы стекает мутная жижа, растерянно смотрит на продавщицу, а та также растеряна на неё. Обе молчат, и вдруг Полищук начала смеяться. Она так хохотала, что, глядя на неё, продавщица тоже рассмеялась. Они вместе от души посмеялись и по-доброму расстались. Я после этой истории стала любить Полищук как родную. Аня заулыбалась, Света позвонила, и Саша обрадовалась. Хорошо, что не успела подумать о человеке плохо. «Бедная моя, бедная!» — запричитала Света. «Давай, рассказывай, что случилось?» «Да что? Добро пожаловать в зону сумерек. Вот чего случилось». «Где ты сейчас?» — Саша сообщила про ночь, проведённую в машине, и про Аню. «А, значит, с жильём уже решилась? Ну и славно!» — воскликнула Света. «Молодец твоя, Аня, отзывчивый человек. Слушай, а я для тебя, как и обещала, кое-что придумала». Пока ты не нашла работу, можешь поработать у меня. Наша домработница уволилась, а бы кого в дом брать не хочу, тут нужен свой человек, а ты то, что надо. Саша опешила. Свет, ты серьёзно? Вполне. Разве тебе деньги не нужны? Деньги ей, конечно, нужны. Именно поэтому не без раздумий и внутренних колебаний Саша согласилась. Со Светой Саша познакомилась год назад. Вместе летели в Европу. В самолёте разговорились, и вскоре знакомство перешло, если не в дружбу, то в хорошие приятельские отношения. Света неоднократно повторяла, что в Саше её подкупает чувство юмора, отсутствие зависти и порядочность в отношении чужих мужиков. А Сашу в подруги привлекали неуёмные энергия и острый ум. Одно учение о стервах чего стоит. Со Светой интересно, у неё какое-то особое знание жизни, практицизм и житейская мудрость, то, чего у Саши нет. Они встречались, вели беседы, ходили по магазинам и пару раз вместе ездили на курорт. Кто-то может хмыкнуть, мол, женской дружбы не существует, а если что-то и есть долговечное и крепкое, то это союз двух женщин против третьей. Может и так, но иногда хочется поужинать не одному, а с кем-то, прийти к кому-то в гости и выпить вместе чаю или купить огромный торт и позвать подружку для совместного поедания обсудить, какая противная бородка у Брата Пита в последнее время, а также общую ситуацию в мире. Короче, есть множество вещей, которые веселее делать вдвоем. Витя действительно являлся депутатом правильной, удачно выбранной фракции. Это можно было понять по местоположению принадлежащей ему квартиры. Тихий переулок в центре Москвы. По ее размеру шесть комнат и внутреннему убранству покоев. Кроме того, у Вити со света есть двушка на белорусской и дача, расположенная по шоссе, ведущему в верном направлении. В общем, за подругу Саша спокойна. Ей никакой кризис не страшен. Она твердо стоит на земле красивыми, стройными ногами. Как бы описать Свету? Высокая, изящная, но с пышными формами. Голубоглазая брюнетка. Шарм, умение изысканно одеваться и выигрышно подать себя прилагаются. Свете 44 года, и она вступила в стадию активных военных действий с возрастом. Войну безжалостную и бескомпромиссную. На войне, как на войне, легко никому не бывает. И Светина война требует от нее жертв, причем немалых. Постоянно приходится что-то куда-то себе колоть, закачивать, а что-то, наоборот, откачивать. Зато в победителях пока бесспорно Света, красивая и молодая, мужем обожаемая. «Ты не думай», — при встрече заверила Света. «Я выбрала для тебя самый лучший вариант. Можно сказать, оказала доверие». Заметь, мне бы и в голову не пришло предложить тебе работу в моих салонах. В Свете принадлежат два салона красоты. Я сразу подумала про квартиру. Саня, между прочим, я сюда посторонних вообще не пускаю. Саша пожала плечами, мол, я ничего и не думаю. Давай, показывай фронт работ. Вообще, она делала вид, будто всё в порядке. Хотя, конечно, никакого даже намёка на порядок внутри себя не ощущала. Если честно, у неё сразу возникло ощущение неловкости которой она, впрочем, постаралась придушить волевым усилием, а также с помощью уговоров. «Это предрассудки, Драгуша. Ну и что такого, что ты будешь помогать Свете вести хозяйство? Любой труд почетен. Ты же не воруешь эти деньги?» Света, наверное, уловила ее сомнения и переживания и спросила, хочет ли Саша поработать сегодня или лучше отложить на завтра. «Зачем откладывать? Давай сегодня. А ты, кстати, можешь идти по своим делам. Сама разберусь». Света показала кладовую, набитую всякими флаконами, баночками, порошками, щётками и специальными тряпочками. Оказывается, всё это предназначалось для уборки дома. «Справишься?» Саша попыталась свести всё к шутке, мол, подумаешь, какая наука. По ходу дела разберёмся, даже интересно, поприкалываемся. То, что прикалывается только Саша, а у Светы всё серьёзно, выяснилось довольно быстро, в тот же вечер. На уборку шести комнат Саша потратила целый день. Убирать стала с одиннадцати утра, а закончила к семи. Вечером появилась Света с тортиком. «Ну что, Сань, чайку попьём? Поболтаем?» «Я так устала сегодня. Была в салоне, потом поехала по магазинам». Она ушла переодеваться, а вернувшись, сказала. «Саш, я попрошу тебя при чистке ковров добавлять специальное средство. А паркет надо натирать. Это важно». «Ну, важно так, важно. Ладно». Саша старалась, паркет натирала, средства добавляла и даже со всеми банками разобралась. График у неё. День гнула спину на свету, два отдыхала. На самом деле бегала с утра до вечера в поисках работы. В голове полный бенц. Если бы ей кто месяц назад сказал, что она будет жить у своей домработницы, а сама станет домработницей у подруги, она бы сочла это злой, неумной шуткой. Оказывается, когда товарно-денежные отношения вписываются в систему человеческих отношений, вторые изрядно усложняются. Света ведь теперь ей деньги платила. Если смотреть с точки зрения Сашиной прошлой зарплаты, небольшие, а если с точки зрения Ани, например, то нормальные. Но какие бы они ни были, отношения с подругой стали усложняться. Стремительно. Однажды Света пришла явно не в духе и начала жаловаться на кадровый вопрос и на то, как ее эти дуры в салоне задолбали. «Ни черта не могут. Волосы клиентки сожгли, маникюр делают отвратительно, работать вообще не умеют и не хотят. А как убирают уборщицы, лишь бы отделаться. Постоянно надо тыкать мордой». Саша почему-то смутилась, хотя и убирала у Светы на совесть. Вскоре Света сделала ей замечание. «Сань, почему паркет не натерла? Витя любит, чтоб блестело все». И ничего ведь не скажешь, если Витя любит кататься по паркету, как на коньках, надо делать, как человеку нравится. Саша с грустью подумала, что до ситуации, когда Света станет ее отчитывать, как дур из салона, уже близко. Это, в общем, следующая логическая ступень. Собственно, так и оказалось, ну или почти так. Через три дня Света устроила Саше проверку, как капитан матросом. Был, говорят, на кораблях такой обычай. Капитан проверял чистоту, отдраенной матросами палубы с помощью белоснежной фуражки. Проедет ею по палубе, и ежели, не дай бог, какой след останется, вздёрнут этого матроса на накрые. А Света ударила ножкой в ковёр и нахмурилась. «Саня, что это такое?» И взглянула гневно, будто на ковре дохлая мышь или жаба. Саша пригляделась. Ни мыши, ни жабы, только пятно, довольно подозрительного цвета. Свет, да я не знаю. Не было этого еще час назад. Я тут убрала и ушла убирать в библиотеке. Света усмехнулась. Ага, наверное, само появилось. Нет, Сань, так дело не пойдет. Не надо гнать халтуру. Она подошла к шкафу и провела пальцем. Фу, это же пыль! Длительная пауза. Саша всегда считала себя человеком со здоровой нервной системой, однако не выдержала и крикнула. А чё ты, блин, подруга, делаешь? Фиг ты меня тут как капитан матросов распекаешь? Я чистоту люблю. А ты думаешь, что если мы подруги, то можно халтурить? Саша даже не нашлась, что ответить. И тут Витя зашёл с рюмкой в руках. Привет, девчонки. Света носом повела. Витёк, ты коньяк пьёшь? Ну, стрессы снимаю. Нельзя, что ли? Кстати, я тут на ковёр пролил немного. Извини, Сань. «Так это ты, скотина, пролил, а я на Саню наехала!» Мила улыбнулась Света. «Ну тогда ладно, Саш, всё нормально». Натянуто попрощались, и Саша ушла. Приехала Каня, долго курила и никак не могла успокоиться. Не ожидала от Светы такого. Но не предложила она ей в сложной ситуации помощь. Ну да бог с ним. Но вот так-то зачем? Будто намеренно стараюсь унизить. «Кстати, об унижении». Наверное, она сейчас должна чувствовать себя униженной, но этого нет. Видимо, правильно говорят, что унизить можно лишь того, кто на это внутренне согласен. А она никакого согласия Свете на свое унижение не давала. Более того, возникла мысль, что этой историей унизила себя Света. Странно, разве Света не понимает? То, что случилось с Сашей, может и ее не миновать. Сегодня она за надежной Витиной стеной, то есть спиной. А завтра? Допустим, Витя найдет себе другую сельфиду. Или произойдет смена политического курса в стране. И его фракция перестанет быть правильной. Что будет делать избалованная Света, абсолютно не приспособленная к жизни? На другой день Саша позвонила ей. Свет, ты не обижайся, но я не буду у тебя работать. Почему? Ну, по многим причинам. Не хочу с тобой ссориться, раз. Не справляюсь с обязанностями, два. Надо работу серьезную искать, три. Света ответила ледяным тоном. «Всё в порядке, Саш!» С такой интонацией, что и ежу ясно, ничего не в порядке. В разговоре возникла пауза, и было непонятно, чем её заполнить. Они распрощались, и Саша, по сложившейся традиции, разревелась. «А может, она не права? Сказано же где-то, что не нужно подвергать друзей испытаниям, иначе можно вовсе остаться без них». Саша, долго выкурив пять сигарет, Размышляла об этом и, в итоге, затушив последнюю, сообразила, что не готова принять на веру эту истину. В общем, она эту дверь за собой тихонечко, без хлопанья и ненужного шума, нервов и утомительного выяснения отношений закрывает. Раньше, когда у нее возникали психологические проблемы, вопросы или претензии к себе самой и окружающим, она ходила консультироваться к специалисту, психотерапевту со стажем, кандидату медицинских наук Евгению. Вот и сейчас Саша подумала, вдруг Женя поможет. Скажет что-нибудь душеспасительное, чего ей теперь не хватает. И, глядишь, забрежет свет в конце тоннеля. Она позвонила доктору, но тот почему-то отказал. И только после её долгих уговоров согласился. «Ладно, Александра, приезжай. Только не ко мне в центр. Давай в кафе встретимся». Когда Саша увидела его, сразу поняла, пропадает человек. «Знаете, кто сам в беде и по уши в неудачах, тот имеет какой-то нюх на несчастье». Взглянула Саша на хорошего парня, психотерапевта Женю, и поняла – плохо человеку. И сидит он, как и полагается, человеку, когда ему плохо. На столе только бутылка минералки и пепельница, в которой полно окурков. «А ты ведь, Евгений, насколько я помню, не куришь?» Вместо ответа он усмехнулся и ответил философски. «Курю, не курю. Что это в сущности меняет?» «Ну да, в сущности ничего. Тем более, когда человек на лицо осунулся, и под глазами у него пролегли тени, следы бессонных ночей». чего в кафе встречаемся, а не в родном медицинском центре?» Евгений только рукой махнул. «Я уже неделю на работу не выхожу. Не могу, понимаешь, слушать жалобы пациентов на то, как всё плохо, и уверять, что на самом деле всё замечательно». «Зачем отрицать очевидное Александра?» В его глазах блеснули слёзы. «Как я могу внушать людям, что всё будет хорошо, когда ясно, что ничего хорошего не будет? А может, даже вообще ничего не будет?» «Что случилось, Жень?» «Ну, раз психотерапевт ушёл в такую депрессуху, то что нам, простым смертным, остаётся? Застрелиться? Принять яду?» — подумала Саша. «Кризис, Александра. Вот что случилось!» «А, старый знакомый». И тут отметился. «А у тебя, Евгений, какой кризис? Экономический или кризис жанра?» Тот усмехнулся, мол, кто его знает, какой именно, и поддержал свое уныние очередной сигаретой. «У меня, Александра, экономический, разросшийся до масштабов краха всей жизни». Подошёл официант, узнать, чего изволите. А Саша, когда навстречу шла, думала, «Ну и хорошо, что в кафе встречаемся, заодно и поужинаю». Но теперь у неё от Жениного скорбного вида аппетит отшибло. Неловко вспоминать о еде, когда тебе человек жалуется, что для него вообще ничего не будет. И в его случае кризис разросся до масштабов краха всей жизни. В общем, в знак солидарности она тоже заказала лишь бутылку минералки. «Я Александра, жертва гонки потребления», — опустив голову, признался Евгений. «Позарился, понимаешь, на американский образ жизни». «Бери деньги у банка, повышай уровень жизни». Сдуру взял и прельстился этой якобы халявой. Ещё жена сделала своё чёрное дело, ныла постоянно. «Женя, нам то надо, нам всё надо». Начали с квартиры. Захотелось квартиру поменять. Главное, у меня нормальная была, две комнаты. Спрашивается, что не жилось? «Нет, нужно больше. Четырёхкомнатную, давно в доме». Взял ипотеку, переехали. Сразу ремонт затеяли. На ремонт пришлось отдельный кредит брать, а также на мебель. Не въезжать же в новый дом со старой рухляди Еще кредит взял на всякие там гарнитуры, плоские телевизоры. Раньше у меня был отличный большой телевизор. Весь недостаток которого сводился лишь к тому, что он не модный, а зад у него такой же объемный, как у моей жены. Ну толстозадую жену не поменяешь. А не модный телевизор можно. И я купил три плоских ящика в разные комнаты. Новый холодильник, плиту. Как нас учат в рекламе исключительно новых, усовершенствованных моделей. «Ой, как же нас эти мерзавцы имеют!» — схватился за голову Женя. «Ой, как бесстыдно они нам внушают!» Саша застенчиво потупилась, поскольку недавно принадлежала к лагерю бесстыжих, зомбирующих народ рекламщиков. «Ну, короче, взял один кредит, закрыл одну потребность. Мгновенно созрела другая». Закрыл ее новым кредитом. Ведь они дают, Александра. Всем дают, кто попросит. Зачем эти твари дают нам деньги?» Вскричал Женя, и несколько человек за соседними столиками оглянулись, привлеченные очевидной нетривиальностью претензий. Потом тачку поменял. Что, думаю, я не могу себе купить новую машину? Хотя, заметь, у меня была нормальная, вполне приличная. И главное, на ней можно было ездить. Вот скажи, зачем я сам добровольно голову в петлю подставлял? И за что? За пошлые материальные блага. Саша улыбнулась. Знаешь, Жень, на одесском кладбище есть могильная плита с оригинальной надписью. Все было хорошо, но он захотел еще лучше, и вот что из этого получилось. А ведь давно известно, что лучше до добра не доводит, лучше враг хорошего. Точно, кивнул он. Это я должен быть там похоронен. Моя история. В общем, набрал я как последний лох всяких кредитов. И вскоре началась самая неприятная часть истории – их выплата. А у меня вдруг дела на работе пошли, хуже не бывает. Раньше я в трёх клиниках принимал, а тут у одной лицензию отозвали, в другой с помещением проблемы возникли, а у меня, считай, доходы в три раза упали. У жены такая же беда. Компании, где она бухгалтером работала, налоговая выписала штраф с большими нулями, половину сотрудников сократили. Моя, конечно, оказалась в той самой половине. Платить нечем, проценты набегают. Короче, чтобы покрыть один кредит, я взял другой. Тут штука какая. Парадокс в духе Кэрролла. Чтобы только оставаться на месте, надо быстро бежать. Наконец уперся в стену. Мне уже денег не дают, да и банков, где пока не засветился, очень мало. Пришлось привлекать к поручительству родственников. Дошло до того, что попросил сестру жены, известную скандалистку, поручиться за нас в банке а признаться эту жуткую скандальную бабу вообще терпеть не могу. Дальше хуже. С нас начали требовать проценты, давить нам поручителей. Это самая визгливая баба, сестра жены, мне чуть голову не оторвала после того, как кредиторы ее пытались притянуть за уши. Мол, если вы поручились, то извольте отвечать. А ей, понятное дело, не нравится, когда ей звонят ночью. Зачем они так поступают, ночью звонят? Какой-то умышленный психотерроризм. В итоге я поругался с этой сестрой, а заодно с прочими родственниками жены. Никто ведь не хочет вникать в то, что я сам жертва. В общем, людей можно понять, у них своя жизнь и проблемы. Женя глотнул минералки и опустил голову. Главное, мне эта кошмарная родственница теперь не даёт покоя. После пятиминутного общения с ней самому нужен психотерапевт. И вся семья жены мне скоро Вендетту объявит. А что делать, не знаю. Повесится, что ли? Может, галки мои кредиты тогда спишут? «Нет человека, нет проблемы». «Жень, это неконструктивно». «Ну, кроме этого, если честно, не знаю, что тебе сказать такого, чтобы спасло, просветлило или вставило куда надо». «Да понимаю я». «А вообще, Александра...» Женя хихикнул. «Видимо, мир сошёл с ума, и всё поменялось, если теперь психотерапевт сливает на пациентку груз своих проблем». «Заметь, при этом я не беру с тебя денег за сеанс». «Как ты с меня когда-то?» «Слушай, Жень, а давай, раз всё так фатально, напьёмся в дыню и отпустим проблемы хотя бы на время?» «Давай», — обрадовался он. «Поужинаем с излишествами. В конце концов, мировую скорбь можно умножать и на сытый желудок». «Да». Они заказали бутылку водки и плотный жизнеутверждающий ужин. После пятой рюмки Женя сказал... «Признаться, Александра, я никогда не понимал, зачем ты ко мне ходишь. Такая весёлая, жизнерадостная девка. И я тебя во время сеансов слушала, а сам думал, ну какие у неё проблемы?» Саша вздохнула. «Я теперь и сама так думаю. Ну какие у меня раньше были проблемы? Никаких, так. жиру бесилась». Саша с Евгением выпили бутылку водки и пришли к выводу, что дни солнца сочтены. И бледный всадник уже протрубил, и кризис этот ничего не меняет. Не в нём суть, а в том, что человечеству кранты. И это, в общем, справедливо. И это, в общем, справедливо. Они расстались, очень довольные собой и друг другом. Вернувшись домой, Саша ещё долго пела песню про мишек, наверное, раз пятнадцать, будто внутри у неё строен реверс. Как её Аня не убила, непонятно. Потом Саша сочла тему медведя исчерпанной, затихла и углубилась в раздумья. Почему легче жить с мыслью о кризисе, когда он не только у тебя, а один на всех? Кстати, то же самое касается апокалипсиса. Если все дети Земли дружно, организованно, в час покинут планету, она против него ничего не имеет, только чтобы непременно все вместе. «Александра, а у тебя ведь отец в Москве?» — спросила Аня и осеклась по выражению Сашиного лица, сообразив, что тема для нее непростая. «Ну да, отец в Москве. Известный в прошлом артист, талантливый человек и любимец женщин». Сашина мать была его первой женой. Они поженились, когда он только начал сниматься. Вскоре у них родилась Саша. Женщины любили артиста Семенова и проходу ему не давали. Его, конечно, невозможно было не любить. Он был такой красивый, что играл сказочных принцев. Высокий, стройный, белокурые волосы, голубые глаза, бездна обаяния. Сашина матушка говорила, что таких мужчин, как он, на землю специально посылают, женщинам на погибель. Женщины и гибли пачками. Романов у него было не счесть. И Сашина матушка в какой-то момент вспыхнула. Женщина, гордая, характер взрывоопасный, плюнула на Москву и на неверного мужа. Схватила дочку в охапку и уехала в родной город, расположенный в средней полосе России, на берегу красивой реки. Там она вскоре вышла замуж. Сашиной матери с мужем, а Саше с отчимом повезло. Человек оказался серьезный и славный, но Саше катастрофически не хватало отца. Как чудо, как праздника. Как шоколадных конфет и апельсинов. Он иногда звонил, присылал подарки и деньги, но виделись они лишь однажды когда Саша во время школьных каникул приезжала в Москву. Встреча вышла недолгой, отец улетал на съемки, и поговорить толком не получилось. Хотя она чувствовала, что он рад ей. Отец приглашал приехать снова, хотел познакомить Сашу с сестрой. Он женился, у него родилась дочь Катя, которую он называл котенком. Несколько лет они не виделись и лишь изредка перезванивались. Саша знала, что его актерская карьера пошла на убыль, отца перестали приглашать сниматься. Увы, постаревшие принцы никому не нужны». Он страшно переживал, уходил в запои, и в депрессию, наконец, кажется, успокоился и стал озвучивать роли в иностранных сериалах. А вскоре она уже, будучи совсем взрослой, отправилась в Москву жить. Позвонила ему. Назначили встречу в кафе. Он пришел с младшей дочерью. «Котенок — это твоя сестра Саша». «Девятилетний котенок красоты неземной». Вот из таких худеньких, вытянутых, глаза в пол лица и губы бантиком, будто ей старательно добрые феи завязывали, девочек, получаются отменные лолиты. Посмотришь на котёнка, и ясно, чуть подрастёт девочка и будет шагать по подиумам Парижа или Нью-Йорка. Взглянула на Сашу хмуро, никакой радости по поводу обретения сестры и не выказав. Молчала, молчала, а потом выдала. «А меня папа больше любит!» Саша не обиделась и честно сказала «Тебя невозможно не любить, ты очень красивая, Катя». Собственно, на этом их сестринские отношения закончились, не начавшись. Дома у отца Саши не бывало, не хотелось, да и он не настаивал. Иногда они вместе ужинали в ресторане, или она приглашала его к себе. Отец говорил, что Саша его отдушина, и с ней ему спокойно и легко. Она знала, что это правда как и то, что его гордость и самая большая любовь — младшая дочь. С Катей Саша больше не встречалась, но ей довелось увидеть повзрослевшую сестру на экране. Однажды, приехав в гости, отец с многозначительным видом вставил в проигрыватель диск и с гордостью объявил, что сейчас она увидит Катин клип. На экране возникла девица в кружевных трусах, как сейчас принято на эстраде, и завертелась, как черт на сковородке, в каком-то немыслимо энергичном танце. При этом она раскачивала бедрами, будто корабль во время качки, скалила ослепительные зубы и делилась переживаниями по поводу неудачной любовной истории, оформленными в виде песни. Речитативом в песне звучали слова страдающей души, любви взыскующей, но отвергнутой. «Что ты сделал со мной? Ну что же ты сделал со мной?» Во фразе чувствовался такой надрыв, что становилось страшно. «Что же такое сотворили с этой барышней?» По Сашиному мнению, у девицы отчаянно западала ля. В песне отсутствовала малейшая претензия на смысл. Мотивчик два прихлопа, три притопа. Был удручающе примитивным. Да и с жестикуляцией она переборщила. Однако Саша честно признала, что все это уже второстепенные, в общем, неважные детали, потому что девочка ослепительно хороша. Саша не ошиблась, котенок действительно оформилась в потрясающе роскошную девицу. Модельные формы, кудрявая блондинистая грива, про губы, подарок фей, уже упоминалось. Отец светился от гордости. «Видишь, какая у тебя сестра выросла?» «Саша видела, глаза-то есть. Красавица. Похоже на богиню, Афродиту или Диметру». Отец еще больше засиял и рассказал про катины успехи. Она и поет, и танцует, и в кино снимается, и вообще одарена сверх меры. Саша не ревновала отца к сестре, напротив, радовалась тому, что у него есть Катя. Раньше при каждой встрече отец рассказывал о Кате и о жене, в последний год только о Кате. Не желая бередить раны, Саша не задавала лишних вопросов, пока однажды он сам не обмолвился о болезни жены, которая, оказывается, страдает каким-то невротическим расстройством. При этом у него был такой потерянный вид, что Саша почувствовала боль. Ей многое хотелось бы для него сделать, но только что она может. Не докучать ему своими проблемами, не нагружать ими сложную жизнь. Она старалась делать так, чтобы их встречи были отцу в радость, и встречались они нечасто. Ей хотелось, чтобы он успел соскучиться, и им было что рассказать друг другу. Зато каждая редкая встреча для нее как новогодний праздник, как в детстве. И Саше хотелось бы думать, что и для отца это так. А потому в сложной ситуации, вот как у нее сейчас, она ему звонить не собиралась. Зачем обременять своими проблемами? Не надо, чтобы он думал, будто у Саши есть какие-то проблемы. В конце октября она нашла себе квартиру и съехала от Тани. Все-таки неловко напрягать человека. Вариант оказался вполне подходящим по деньгам, скромная однокомнатная квартира. Главное, в этом случае все было в порядке с владелицей квартиры и документами. Хозяйка вполне разумная, интеллигентная. На вопрос, не придут ли ночью по Сашину душу хозяйкины родственники с целью отстоять права на сданную в аренду без их ведома недвижимость, искренне удивилась. А так бывает? — В жизни бывает всё, — усмехнулась Саша. Кстати, деньги за квартиру пришлось добыть неожиданным образом. Она продала три диоровских сумки и кое-что из своего золотого фонда. Хорошо, что нашлось кому, — выручила бывшая сотрудница. — Люд, тебе сумки не нужны? «Диор! За полцены!» И добавила. «Состояние отличное!» «Дожили, Александра!» Вздохнула Люда так горестно, словно факт продажи Диора свидетельствовал о запредельной нужде и бедствиях. В итоге Диора она пристроила за треть от первоначальной стоимости. А часы известного бренда ушли за половину своей цены. И то спасибо. Если бы не сотрудница, Саша вообще бы не знала, что делать. Не пойдёшь же к метро торговать сумками и часами. Во-первых, подумают, что дешёвая подделка, ведь публика у метро вряд ли разбирается в брендах, а значит, за вещи она выручит от силы пару сотен долларов. А во-вторых, подумают, что девушка стащила где-то часы и стоит теперь продаёт, потому как на бутылку не хватает. Это же классика жанра. К тебе подходит полумаргинальная личность и, дыша перегаром, протягивает часы. Купи часы. Отличные часы. От прошлой сытой жизни у Саши осталась любимая сумочка — Шанель. На прощанье она подарила её Ане. Надо бы куда-нибудь пристроить гарнитур с сапфирами и кольцо с очень старым, выдержанным бриллиантом — бабушкин подарок. Но пока не придумала, куда именно. В ломбард не хочется. Ладно, пока подожду, может, не всё так плохо, и этот кризис быстро сойдёт на нет, оставив по себе лишь недобрые воспоминания. Саша наконец-то нашла работу. Посмотрев все имеющиеся варианты, выбирать было не из чего, потому что костлявая тень кризиса как косой подкосила многих. Она решила пойти хоть куда-нибудь, чтобы не сойти с ума. Выбирала из разряда «более-менее». А в действительности получила, учитывая очень среднюю зарплату, странный профиль конторы, местоположение офиса, до которого Сашиной окраиной долго добираться, все же менее, чем более. Но сомнения и мутные переживания Саша опять задушила психотерапией. Мол, а чего ты хотела, дорогуша? Пресс-секретарем в Кремль? Вам, александрова кто больше нравится? Владимир Владимирович или Дмитрий Анатольевич? Не знаете? Так может, пока не определитесь с выбором, поработайте, где предлагают? Она приехала на службу. Огляделась, коллектив женский, со всеми отсюда вытекающими прелестями. И начальник женщина... Сидят сотрудницы в большой, столов на сорок, комнате и друг от друга отделены лишь стеклянными, весьма условными перегородками. Вот за одну из таких перегородок для успешного функционирования посадили Сашу. Осмотревшись по сторонам, она быстро сообразила, что такое обилие женщин-коллег лично ей для успешного функционирования мешает, потому что осознание того, что ты постоянно на всеобщем обозрении, как на прицеле, напрягает. Саша занервничала, Уловив косой взгляд брюнетки справа и энергетические пасы шатенки слева. Но деваться с этой подводной лодки было уже некуда. Устроилась? работой. Она попробовала успокоить себя с помощью увещеваний. «Как тебе не стыдно? Что ты ноешь? Вспомни про партизан, попавших в лапы немцев. Думаешь, им было легко?» Кстати, партизанами она себя еще с детства успокаивала. Первый раз Саша подумала о них на приеме у зубного врача. И это сработало. Потом, когда ей лечили зубы, делали уколы или в школе вызывали к доске, она повторяла заклинания про партизан и в них черпала мужество. Странно, но партизаны пришли на помощь и на сей раз. Она успокоилась и занялась непосредственно функционированием. Обед, оказывается, не самое приятное время. В рабочие часы женщины хоть изредка отвлекались на работу, а тут полностью сосредоточились на Саше. Она чувствовала, как её разглядывают, оценивают и обсуждают. Некоторые даже подошли познакомиться. Например, полненькая шатенка в чёрной водолазке приблизилась и радостно хихикая спросила. «Вы крыса?» Саша забормотала, опешив. «Что крыса? П Почему крыса?» Она тщетно пыталась найти в вопросе какой-то смысл. Шатенка, в виде её замешательство с готовностью пояснила. «Ну, по знаку гороскопа вы крыса?» Саша в гороскопы никогда не верила и не интересовалась, кто она по знаку. Но сейчас зачем-то на всякий случай, возможно, чтобы просто отвязаться, покорно кивнула. «Угу, крыса». Женщина возликовала, будто выяснилось, что она и Саша принадлежат к одной тайной касте. «Вот и славненько. Значит, сработаемся и поймем друг друга. У меня и свекровь крыса, и подруга крыса. Уж я вас, крыс, знаю, как облупленных». Саша отшатнулась и поспешила уединиться за свою перегородку, типа работать, хотя обед еще был в самом разгаре, и женская команда отдыхала, оживленно болтая, кого-то обсуждая и подкрашиваясь. «Ой, как скучно! Нет сил терпеть эту смертную скуку!» Примерно так она стала мысленно подвывать в конце первой рабочей недели. Уже и партизаны не помогали. В ее воображении немцы их пытали-пытали, партизаны терпели-терпели... А Саша все равно не могла успокоиться и принять страдания смиренно, с достоинством. Смешно, она ждала выходных, как в школьные годы чудесные, каждый день сверяясь с днем недели, как Робинзон Крузо. Ну, скука смертная. И такое ощущение, что здесь всем все до фонаря. Высиживают тетеньки от звонка до звонка. А что продают, зачем и кому их не колышет? Ни креатива, ни анализа, ни системы ни цели продавать успешнее, ничего. Саша не привыкла к такому положению дел. Сколько сменила контор, везде рабочий процесс подразумевал какую-то отдачу, творческую энергию. Ей было интересно ставить перед собой цели, добиваться результата, а тут — болото. Но Саша это не сразу поняла и даже попыталась включить себя в структуру компании, найти достойное применение своим знаниям и опыту, самонадеянно предложив свои услуги. Ей правда сразу намекнули, что никакая инициатива не приветствуется. Порядки не нами заведены, а дедами нашими завещены, и не фиг их менять. Ладно, Саша успокоилась, инициатива больше не проявляла. К сожалению, организация труда в данной конторе была устроена таким странным образом, что Сашиная деятельность находилась в прямой связи, а то и в зависимости от функционирования еще трех женщин. А зависеть от коллег женщин дело неблагодарное а иногда и рискованная. Может, у твоей коллеги сегодня напасть в виде сильно загулявшего или просто ушедшего в запой мужа, а ты от нее бессовестно ждешь включенности в процесс и какой-то отдачи? Ясно, что однажды тебе дадут понять, что ты дрянь бесчувственная, и посоветуют отправиться со своим рабочим усердием куда подальше. С Сашей именно так и произошло. Два дня она отчетно добивалась от коллеги, которую звали то ли Манечкой, то ли Верочкой, какого-то пустякового документа. Без него, увы, Сашин служебный отчет был невозможен. На третий день в отдел зашла начальница системы и «Я начальник, ты дурак». Причем сразу видно стало, дама сильно не в духе. Может, муж подкачал или дети-двоечники, но она зла на всех. И в данный конкретный момент времени ее глобальное недовольство направлено на Александру Семенову. А Саша что? Ничего. Сидела тихо, мирно подчиняла примусы, обдумывала концепцию предстоящих выходных, плохо ничего не делала, и вдруг... Её спрашивают про тот самый отчёт, который, между прочим, до сих пор не готов не по её вине, а по вине. Саша только раскрыла рот, чтобы объяснить про Манечку Верочку, но вовремя закрыла. «Ну что я, сексот, подлый стукач? Ну, застучу я эту глупую Манечку, кому это поможет?» И промолчала. Смотрит на разгневанную тетеньку и молчит, как рыба об лёд. А та уж совсем разошлась. Ножкой топнула, покраснела и вдруг назвала Александру Семенову идиоткой. Более того, идиоткой законченной и неисправимой. При этом громко, чтобы все сотрудницы стали свидетелями Сашиного унижения. Саша внутри охнула. Надо было что-то ответить, но что? Пока думала, начальница ушла. Прошипев на прощание еще нечто уничижительное. А Саша, значит, осталась униженная и оскорбленная в расстроенных чувствах. Помимо обиды на тетеньку, возникла обида на себя. Как это я промолчала? И зачем позволила себя унизить? Надо было ей достойно ответить. Но у Саши проблемы с реакцией и долгий тормозной путь. Есть люди, которые в любом конфликте не растеряются. У них ловко получается ответить обидчику, изящно его подрезать, чтобы он от услышанного осознал свое ничтожество или умер, не сходя с места. А у нее так не выходит. Она из породы несчастных тормозов, которые будут позднее, уже после конфликта, на досуге, как правило, ночью, мучительно и нудно обдумывать, как же нужно было ответить. Например, напомнить этой начальнице адаптированную специально для нее аксиому Коула. Видите ли, сударыня, общая сумма разума на планете, величина постоянная, а население растет, и некоторым не хватает. И бросить на нее выразительный убийственный взгляд, чтобы ей сразу стало ясно, кто здесь, некоторые. Или сказать так. Уважаемая, я не знаю, что вы принимаете от головы, но это вам не помогает. А потом, храня достоинство, написать заявление по собственному желанию и гордо удалиться. Надо было а она растерялась. Какая нервная атмосфера в этой организации. Буквально в тот же день возник новый конфликт. Подлетела к Саше та самая Манечка Верочка и возбужденно крикнула, что та ее специально подсиживает, желая выжить из компании. Саша, сильно удивившись, поинтересовалась, откуда у нее такие сведения, точно ли подсиживает. Манечка уверила, что точно и развила данную тему, пустившись в рассуждение о подлой человеческой сущности в контексте офисного планктона. Не будучи согласной с оппонентом, Саша, тем не менее, в прение вступать не стала, помня первый закон спора, гласящий «Никогда не спорьте с дураком, люди могут не заметить между вами разницы». Набрав в грудь побольше воздуха, спокойно ответила Манечке, что, мол, вы успокойтесь, не берите в голову за всех и вообще, знаете, все будет хорошо. Та всполошилась, обозвала Александру Семёнову хамкой и объявила ей бойкот. «Ну ладно», — подумала Саша, — «проживу и с бойкотом, не тресну. Есть же в моей жизни и что-то ещё помимо Манечки». А вслух, в присущей ей вежливой манере, посоветовала ей написать на Семёнову жалобу в Организацию Объединённых Наций, личную генеральному секретарю Панге Муну. Причём сделать это сразу, по горячим следам, не теряя времени. После этого Манечка ушла. Наверное, писать Пангемуну. Вскоре выяснилось, что размовка с Манечкой не их личное дело, а общественное, государственной важности. И окружающих эта история волнует куда больше Саши. В обеденный перерыв к ней подошла та самая сотрудница, живо интересующаяся астрологией. И, поджав губы, дескать, от крысы, она никак не ожидала подобного поступка, сообщила, что их коллектив уникален. Это, собственно, даже не коллектив, а большая дружная семья. В ней, как у мушкетеров один за всех и все на одного. Тьфу, за одного. И взглянула на Сашу укоризненно. Саша сочла возможным напомнить, что не являлась инициатором конфликта. Но ей разъяснили, кто инициатор конфликта, неважно, куда важнее, кто станет инициатором примирения, послом доброй воли, так сказать. Затем к ней подошли ещё несколько сотрудниц, тоже вещали про коллектив как концепцию большой дружной семьи, Уговаривали на предмет того, что во всём мире должен быть мир. Просили войти в положение Манечки, и, чтобы облегчить Саше вход, рассказывали ужасные истории из Манечкиной жизни. Про ее мужа, жуткого подлеца, ужасную свекровь и сына, раздолбая ей двошника А ещё у неё две недели назад угнали машину. Последним аргументом Сашу просто добили, и она едва не со слезами воскликнула. «В этом тоже виновата я?» В общем, она не выдержала подобного натиска и ушла покурить. А в туалете ей встретилась уборщица с ведром, старушка системы «Чистая засада». Она почему-то прониклась к Саше и мучительно долго пытала ее рассказом о приходящих к ней инопланетянах, пришельцах и о том, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине и прожил с ней 185 лет. Саша несколько раз порывалась сбежать, но поскольку ей было жаль беднягу, она честно в качестве бонуса Выслушала еще и про какую-то белую «матерь». Когда Саша, пошатываясь, вышла в коридор, у нее было ощущение того, что мир сошел с ума. Среди всеобщего безумия она пока держалась, но уже слабо. Срочно захотелось глотнуть свежего воздуха и посмотреть на ситуацию с другого ракурса, желательно сверху. Она рванула на крышу. А в этом офисном здании крыша — самая лучшая из всего, что там есть. С нее открывается потрясающий вид на город, Москва как на ладони. Шел дождь, над городом рвался сильный ветер, буквально сбивая с ног, и казалось, что вот-вот подхватит, понесет над городом, но Саше было безразлично. Она проревелась, промерзла, поглядела на Москву и происходящее с высокой крыши и чудесным образом успокоилась. Она-то успокоилась, а народ нет. После ее возвращения началось светопредставление. На подмогу Манечке бросились стада миротворцев и старейших работниц отдела. Сметая все на своем пути, взахлеб, брызгая слюной, они рассказывали Саше какие-то нелепые притчи о примирении и угрожали пыткой зачесть Библию со всеми четырьмя Евангелиями. Требовали от Саши смирения и заповедовали поступить с Манечкой по-христиански, подойти и попросить у нее прощения за все мировое зло, подставить вторую щеку, а заодно, если понадобится, распять себя. А Саша с ужасом понимала, что не вполне готова к подобному христианскому смирению. И в этой неразрешимой ситуации у нее оставался только один выход — пойти и уволиться. Прямо сейчас. Остаться работать в этой компании значит сильно ускорить для себя приход инопланетян, пришельцев и Марии Магдалины. Потому что в этом женском курятнике они к Саше придут не в 70 лет, как к той милейшей старушке-уборщице, а гораздо раньше. Они, можно сказать, уже стоят на пороге. Не успела она очухаться и стряхнуть с себя пыль курятника, как судьба выкинула очередной финт. На мобильном высветился незнакомый номер. «Сашенька, это же Витя, не узнаешь?» «Витя? А, Светин муж, депутат». «Привет. Как поживаешь, Сань?» «Да ничего, Вить, не стоит беспокоиться. Это тебя Света попросила позвонить?» «Нет, она не просила». И вообще, она про звонок ничего не знает, это моя личная инициатива. Я у Светы в записной книжке нашёл твой номер и решил позвонить. Я так понял, вы со Светкой поссорились?» «Я тоже так поняла». «Ну, надеюсь, на наши с тобой отношения это не влияет?» Захихикал Витя. «Мы ведь с тобой, Саня, старые друзья?» «Да ну». Она искренне удивилась и задумалась, к чему он клонит. «Я слышал, ты теперь безработная и без жилья». «А ты что, Витя, хочешь вынести этот вопрос на заседание в Думе?» Он засмеялся. «Вот за что я тебя, Саня, люблю, помимо того, что ты очень красивая женщина. Так за веселый нрав». Сашины подозрения стали усиливаться. «Прикольная ты девушка, Александра Семенова. Знаешь, ты мне всегда нравилась». Она усмехнулась. «Очень любезно, Витя, что ты мне позвонил, чтобы сказать добрые слова и поддержать в трудной ситуации». Ну я готов поддержать не только словами, а на деле. А на деле это как? С работой помочь, да и квартиру для тебя снять. Витя, ты серьёзно? Я вообще, Сашенька, серьёзный человек. А чего Витя хочет взамен? Он помолчал, а потом выдал. Немного твоего внимания. Я бы мог навещать тебя иногда. Понятно. А Света не станет возражать? Все шутишь, Сашенька? Нет, думаю, Свете не обязательно знать о наших встречах. Вот вам и крепкий супружеский союз. Бедная Света. Видимо, ее теория о стервах дала сбой, если муж поглядывает налево. Витя, ты же слуга народа. Сейчас в эти трудные времена не время думать о личном. В стране кризис. Вы бы там в Думе лучше страной занимались. Решали, что делать. А мы думаем и страной занимаемся. Все в порядке. Уже еле сдерживая раздражение, Саша произнесла. «Видите, из депутатского набора я люблю только торт. Бисквит, слой орехов, мак, изюм. Называется депутатский. Все остальное и деятельность депутатская, и они сами в качестве любовников, мне глубоко безразличны. Привет, супруги!» Саша часто слышала, что не существует проблемы отсутствия денег, а есть проблема несоответствия запросов и потребностей доходам. И еще есть пошлые люди, которые в силу своей отсталости принимают стесненность в деньгах за проблему. Это она, такой пошлый отсталый человек. Саша не готова была принять сию блестящую мысль за веру, а задавалась весьма пошлым вопросом. Если вообще нет доходов, что делать? Свести потребности к нулю? И вот она над этой хитрой языковыкой думала-думала, ломала голову и так проголодалась, что прямо сил нет. Господа-теоретики и прочие непошлые люди. «Ответьте, как быть с одной из главных потребностей несовершенных человеков? Желанием иногда чего-нибудь скушать? Куда ее прикажете засунуть? И что посоветуете? Питаться солнечной энергией?» А ей скажут «Ха, какая умная! Есть она хочет! Иди работай!» Она бы и пошла. На биржу. Работу искать. Хотя ей почему-то было стыдно туда идти, будто на панель. Все-таки всякие комплексы в нас сидят крепко, их так просто не выдернешь. Засела где-то в подсознании, что биржа труда — это уже совсем крайний вариант для неудачников. Пришлось Саше провести с собой психологический тренинг на тему, что каждый труд почетен, и стыдно только деньги воровать, а честно работать не стыдно. Пришла, заняла очередь. В очереди, благо она была большая, как в советские времена за колбасой, Саша задумалась о специфике социальных учреждений. Всяких там паспортных столов, жилконторы и поликлиник. К примеру, она давно заметила, что в этих учреждениях становишься каким-то пришибленным, ростом ниже, голосом тише, и спина не такая прямая, как в обычной жизни, вне этих стен. Почему так? Аура особенная. А может, это в нее совковые пережитки глубоко въелись? Но только она ничего не может с собой поделать, в каком-нибудь паспортном столе заранее ждет подвоха от всегда мрачной и озабоченной паспортистки. А если Саша видит милиционера, то подсознательно чувствует себя виноватой, поскольку знает, ее есть за что прижучить, и статья найдется. Это что-то на генетическом уровне? Так у всех или только у нее? Впрочем, судя по выражению лиц людей из очереди, не только у нее. Похоже, очередь на бирже труда — это особый вид очереди. Вот, например, летом в парке ЦПКО стоит очередь за билетами в кассу. Там все по-другому. «Другие люди с иными лицами, а тут люди какие-то потрёпанные, и лица у них безрадостные». Женщина-инспектор, к которой Саша попала на приём, тоже была безрадостная. Взглянула хмуро, даже подозрительно. У Саши сложилось ощущение, что инспектор изначально настроена негативно, словно Саша хочет её обмануть и истощить у государства, а, возможно, и у неё лично деньги на пропитание. А она вот тут сидит за слоном, таким лживым, расчётливым тварем, как Александра Семёнова, и изо всех сил бдит. Может, конечно, государство ей и будет за это благодарно, а Саше нет. Саше, если честно, стало обидно, потому что лично она придерживалась в жизни принципа, что пока о человеке не стало известно что-нибудь плохое, надо думать о нём хорошо. Логично и по совести. Разве не так, гражданка-инспектор? Но Саша промолчала, У нее свои жизненные принципы, а на бирже труда свои. И не фиксоваться в чужую биржу со своим уставом. Инспектор ознакомилась с трудовой книжкой Семеновой и, не смягчив выражение лица, объявила, что реалии времени требуют от нас быть готовыми к любым переменам. Саша уточнила, каким именно. Суровый инспектор пояснила, что Саше, скорее всего, придется переменить профессию, сходить на какие-нибудь курсы, перепрофилироваться, И добавила, увидев её вытянувшееся лицо, что это нормально и уж совсем в порядке вещей не ждать вакансий по специальности, а идти туда, где есть потребность в работниках. Вот, например, всегда требуются дворники, уборщицы. Саша опешила. «Разве необходимо человеку с высшим образованием идти в уборщицы?» Инспектор посмотрела на неё насмешливо. «Дескать, глупый белый воротничок. Я вас таких тут знаешь сколько насмотрелась? «Жизнь припечёт, пойдёшь работать кем угодно». Понятно, не любят они таких бывших шоколадных зайцев, как Семёнова. Начислили пособие. Интересно, на это можно жить? Или на них проводят эксперимент по выживаемости? В результате Саша пришла всё к тому же жизнеутверждающему выводу, что надеяться можно лишь на себя. Как всегда, для России это самый выигрышный вариант. Работу буду искать сама». Саша никак не могла покинуть свою зону сумерек. Более того, у нее сложилось впечатление, что сумерки сгустились. Жизнь никак не хотела налаживаться, подсовывая ощущение цукцванга, как в шахматах, когда ни один ход ни к чему не приводит. Ты вроде что-то делаешь, пытаешься вырулить с обочины, а ничего не получается, и растерянность становится обычным состоянием. Она пыталась понять, что напоминает ей собственное нынешнее положение. И ее зарило Себя на приеме у стоматолога. Ага, растерянностью и страхом. Уязвимостью какой-то. У стоматолога ведь очень неприятно и некомфортно. В стоматологическом плену даже взрослые люди чувствуют себя беспомощно. Сидишь в кресле, противная и жалкое, партизанами себя уговариваешь. А тебе медсестричка держит слюноотсос. И ты вдруг видишь себя со стороны и удивляешься. Неужели это идиотка ты? Надо же, дожить до 30 лет, себя уважать может и не без оснований. И вдруг, Натя, пожалуйста, захлебываешься слюной и подобострастно смотришь на тетеньку, только не бей и не рви и коренных. Развивая врачебную тематику, стоматолог это еще ладно, как-нибудь можно поднапрячься и перетерпеть. Главное не докатиться до состояния, когда будешь чувствовать себя, как в кресле, у гинеколога.